Глава пятая. Три порванные нити. Шерлок Холмс обладал в изумительной степени способностью отвлекать свои мысли по желанию. Странное дело, в которое нас вовлекли, было в продолжении двух часов как будто совершенно им забыто. И он весь был поглощен картинами новейших бельгийских мастеров. По выходе из галерей он не хотел ни о чем говорить, кроме искусства, о котором, впрочем, мы имели самые элементарные понятия, пока мы не дошли до Нортумберландского отеля. — Сэр Генри Баскервиль ожидает вас наверху, — сказал конторщик. — Он просил меня тотчас же, как вы придете, провести вас к нему. «Вы ничего не будете иметь против того, чтобы я заглянул в вашу книгу записей?» спросил Холмс. «Сделайте одолжение». В книге после имени Баскервилля было занесено еще два. Одно было Теофилус Джонсон с семейством из нью а другое — миссис Ольдмар с горничной из Гайлоч альтон «Это, наверное, тот самый Джонсон, которого я знавал», — сказал Холмс. «Он юрист, не правда ли? Седой и прихрамывает». «Нет, сэр, этот Джонсон владелец каменноугольных копий, очень подвижной джентльмен, не старше вас». «Вы, должно быть, ошибаетесь относительно его специальности». «Нет, сэр». Он уже много лет останавливается в нашем отеле, и мы его очень хорошо знаем. Это другое дело. А миссис Ольдмар... Мне что-то помнится, как будто ее имя мне знакомо. Простите мне мое любопытство, но часто бывает, что навещая одного друга, находишь другого. Она больная дама, сэр. Ее муж был майором, и она всегда, когда бывает в городе, останавливается у нас. — Благодарю вас. Я, кажется, не могу претендовать на знакомство с нею. — Этими вопросами, Ватсон, — продолжал он тихим голосом, — пока мы поднимались по лестнице, мы установили крайне важный факт. Мы теперь знаем, что человек, интересующийся нашим приятелем, не остановился в одном с ним отеле. Это значит, что, стремясь, как мы видели, следить за ним, он вместе с тем боится быть замеченным. Ну, а это очень знаменательный факт. Чем? А тем... «Эхе, -э, милый друг, в чем дело?»